Вступление для тех, кто не слушает вступление. Похоже, что эта книга для вас. Не верьте мне, проверьте меня. Мысленно поставьте галочки в списке, который я сейчас перечислю. Мысленно суммируйте эти галочки и спросите себя, стоит ли все они 8-10 часов времени, которые вы инвестируете в прослушивание этой книги. Не думайте о потраченных деньгах. Если книга вам не понравится, напишите мне на info.sobaka.sergei-kuzin.com и я лично верну вам ее полную стоимость. Думайте о своих задачах и о своем времени. Ответьте для себя лично на эти вопросы. Эта книга для меня, потому что я, двоеточие, HR-специалист, P.R. специалист маркетолог, фрилансер, предприниматель, бизнесмен, коуч, спикер, преподаватель, лектор, автор, студент, учащийся, представитель креативного класса. Вы поставили где-нибудь галочку? Двигаемся дальше. Эта книга принесет мне пользу, потому что я, двоеточие, выступаю публично, пишу посты в соцсети, публикую свои видео, продвигаю себя и свое дело, хочу быть активнее в публичном пространстве, помогаю другим завоевать внимание. Что-то из этого к вам относится? Третье. Проверьте себя. Это книга про то, что мне нужно, потому что я хочу знать. Дальше я перечислю вопросы, а вы спросите себя, какой из них вас интересует. В чем реальная причина невнимания? На что клюет любая аудитория? Могу ли я быть серьезным и нескучным одновременно? Как не изменять себе в битве за внимание? Как говорить с теми, кто решил тебя не слушать? Как удержать аудиторию надолго, а не просто ее разово зацепить? Как вовлечь равнодушных и всезнаек? Как вызвать слюноотделение и жажду продолжения? Как говорить картинками? Как использовать крючки внимания в меру и к месту? Как сохранить внимание во время технических накладок? Как держать внимание тех, на кого нельзя шикнуть? Как держать внимание босса, клиента, инвестора? Как говорить с большим залом и теми, кого видишь впервые? Как представить себя и свое дело за 3 минуты, за 30 секунд или за 3 секунды? Как держать внимание на вебинарах, эфирах, виртуальных встречах? Что и как писать, чтобы получать нужный отклик в Фейсбуке или других соцсетях? Как говорить на камеру и пробивать экран в Ютубе? Четвертое. Проверьте себя, что из этого относится к вам. Вы знаете, я сейчас читал эти вопросы и вспоминал те 350 ответов, которые дали мне 350 моих будущих слушателей и читателей во время опроса, когда я только придумывал эту книгу. Это вопросы не мои, это вопросы их, а мои здесь только ответы. Поэтому если вы в чем то с ними согласны, то в этой книге вы эти ответы найдете. Четвертое. Эта книга доставит мне удовольствие, потому что мне важно. Посмотрите, что из этого относится к вам. Видеть иллюстрации, а не только текст. Смотреть видеопримеры по ходу чтения. Слушать книгу с любого места. Видеть примеры и кейсы из реальной российской бизнес-практики. Скачивать и сохранять у себя видео, чек-листы и рабочие формы. Получать в руки пошаговые алгоритмы. Применять услышанное тут же в своем деле. Получить интерактивный видеокурс на ту же тему, чтобы закрепить все знания. У вас на него будет ссылка. Пообщаться со мной лично на живом вебинаре на 3w. внимание.online Внимание.онлайн кириллицей. А если вы не поставили ни одной галочки в этом списке, я вас прошу, не покупайте эту книгу, не скачивайте ее, не слушайте ее, оставьте ее для тех, кому она принесет больше пользы и удовольствия. Для тех же, кто поставил галочки в последнем чек-листе, я уточняю, что в книге десятки иллюстраций, десятки видеопримеров со ссылками по QR-кодам, тот самый видеокурс, который вы сможете скачать, если купите эту аудиокнигу, около сотни примеров из практики бизнеса российского и международного. Чек-листы и рабочие формы для скачивания на Яндекс.Диск, они тоже будут доступны, как только вы нажмете на кнопку «Купить аудиокнигу». Друзья, обращаю ваше внимание, что все перечисленное мной в последнем списке будет доступно для вас в PDF-приложении который вы сможете скачать сразу, как только купите аудиоверсию этой книги. Ну и, пожалуй, главный подарок для визуалов и для тех, кто любит побыстрее и погорячее. Итак, давайте начнем.